Пичугин Иван Игнатьевич, командир взвода 275-й отдельной штрафной роты. Меня же с января 1945 по февраль 1945 года назначили комендантом Гудштадтского уезда. Моей переводчицей стала Катя Телюкова, девушка с необычной и трагической судьбой. Она попала на работы в Германию одной из первых русских женщин еще в 1939 году, когда в составе группы наших артистов, выступавших в Белостоке, оказалась немецкая оккупация. Мой комендантский взвод состоял всего из двенадцати солдат и, как назло, все старики или хромые, или косые. А во главе я раненный комендант. Думаю, бродячих немцев в округе еще полно, поэтому решил комендатуру сделать в трехэтажном каменном здании местной школы. Выбрал верхний этаж, чтобы в случае неожиданного нападения враги гранаты не смогли бы забросить. Дальше встал вопрос о том, как похоронить убитых, и наших, и немцев. Их очень много лежало в уезде. Бои здесь шли сильные. А в марте месяце здесь уже тают снега. Подозреваю, что играет роль теплое морское течение. Надо устанавливать контакт с местными жителями. Катя мне посоветовала решать вопросы через католического священника Ксенза. Но в нашем Гудштадте в здание церкви попал советский снаряд, и орган, как музыкальный инструмент, был разбит, так что церковь не работала. Тогда я взял Катю Телекову, мы с ней поехали в соседнее селение, где находился действующий костел. Нашли священника, он организовал сход граждан, и мы договорились о том, что соберем всех убитых и похороним у Гудштада в одном месте наших, в другом немцев». Но то мы порешили, и когда все тела собрали, оказалось, что советских солдат и немцев было убито примерно одинаковое количество. Тут же над братскими могилами, расположенными неподалеку от здания комендатуры, немцы сделали памятник. Кстати, в этой работе нам очень помог тот факт, что в Германии между населенными пунктами имелись хоть и узкие, но везде асфальтированные дороги. Когда началось под Мельзаком наступление, меня с февраля 1945 года назначили командиром 277-й отдельной штрафной роты все той же третьей армии. прибыл в штаб части ночью, принял документы. Мне сообщили, что все распоряжения и документы могут быть выпущены только с моей подписью, все остальные считаются недействительными. А утром пошел к бойцам принимать роту. Мы тогда стояли в направлении города Хайлигенбайль, он находился недалеко от побережья залива Фришгав, и немцы свою технику стягивали на расположенную в заливе косу для перевозки своих войск к Германии. А в этом городе размещался авиационный завод по производству каких-то приборов. При этом обслуживающий персонал из советских военнопленных работал под землей, так что враг цеплялся за Хайлигенбайль. К тому времени мы обладали прекрасными разведданными, уже точно знали, что опасаться стоит не столько вражеской артиллерии, орудий у немцев после отступления оставалось не так и много, сколько минометов, которые активно выпускали в Кёнигсберге. Вообще же надо сказать, что немцы не дурные, а дисциплинированные, культурные и сильные вояки. Они умели воевать, надо признать. Если намечено у них открыть огонь, то они стреляли. Ты уже знаешь, когда они откроют огонь и когда закончат. Дисциплина у нашего противника была на высоте, надо отдать им должное. Итак, наша рота вышла на исходное положение для наступления. Я хорошо запомнил этот день, двадцать третье марта тысяча девятьсот сорок пятого года. Наша авиация стала бомбить город с белоснежными зданиями. Рядом Балтийское море. Красота. В строю находилось не больше двухсот солдатиков, из офицеров только я и командир санитарного взвода. Смотрел в стороне проходит железная дорога, вокруг которой валяются разбитые вагоны. Решил, пока немцы из минометов не открыли огонь, переведу свою штрафную роту к высокой железодорожной насыпи. Думал, что мины сверху пролетать будут и нас не зацепят. И так штрафников мало. Замысел-то хороший был, но совершил перед боем ошибку. У меня на гимнастерке были прикреплены ордена боевого красного знамени и Отечественной войны второй степени. Последний был позолоченный, настоящий, а не такой, какой в честь сорокалетия победы всем ветеранам вручали. И, видимо, немецкий снайпер по блеску наград меня заприметил и ранил. Пуля вошла под плечо и вышла ниже лопатки. Когда я очнулся, командир санитарного взвода, лейтенант, обрабатывал мне рану водкой. Он мне рассказывал перед боем, что всегда имел с собой фляжку с водкой. Сам я никогда перед боем не выпивал, потому что видел, когда человек покушает и выпьет, в случае ранения в живот кишки вылезают. Это страшная картина. Всего этот немецкий снайпер ранил человек пять, и меня вместе с остальными на палатке волоком с переднего края штрафники вытащили. Интервью Трифонов